Глава 5. «Вставайте же, леди Таисия!» Я со стоном потянулась и, перевернувшись на другой бок, попыталась снова уплыть в мир сновидений. Но кто бы меня ни будил, он был слишком настойчив. «Леди Таисия, вы же так пропустите завтрак и не узнаете об условиях первого конкурса!» Продолжали меня тормошить. И тут до меня дошло. «Сегодня же первый день соревнований. Как я могла забыть?» После того, как голова заработала в ускоренном режиме, я села на кровати. И осмыслив, что мне никак нельзя опозориться на первом этапе, потому что иначе я останусь здесь навсегда, начала собираться. Вчерашний вечер закончился в библиотеке за разговором с Кором и чтением достаточно интересной, но пока тяжелой для меня книги как же я очутилась в своих покоях. Неужели Кор постарался? Надо будет заскочить к нему, сказать спасибо. А сейчас пора вылезти из остывшей ванны и отдаться в умелые ручки сестричек, да поскорее, пока они меня не придушили. В этот раз мой образ был в разы скромнее, чем в предыдущие. Две объемные косы, легкий макияж и платье – которая чем-то походила на наши сарафаны, только с рукавами, насыщенного зеленого цвета. Такой вид мне очень даже нравился. Никогда не любила напыщенность. Жаль, конечно, что в штанах здесь не ходят. Но не лезть же на рожон из-за этого, а то еще выгонят за саботаж. А мне этого не надо, вот совсем, так что потерпим немножко. Всё готово. Радостно воскликнули голоса за мной, и я отправилась в неизвестность. Шучу. Сначала нужно было заскочить в столовую, набраться сил и все такое. А потом уже, конечно же, туда, в неизвестность. Главное, не накручивать себя заранее, и все будет хорошо, наверное. Надо сказать, что ни одна я сегодня выглядела иначе. Все девушки решили сменить торжественные наряды на более обыденные, что ли. Хотя нет, не все. Наша черноволосая герцогиня не поддалась всеобщей скромности и осталась при своем. Дело, конечно, ее не будем осуждать. Доброе утро, милые дамы, прелестнейшие конкурсантки. В зал ворвалась Сильвия. Боже, как хорошо, что она меня не слышала. Сильвия, та самая дама, которую мы видели в день нашего знакомства с принцем. А за ней уже спокойным шагом вошел и второй распорядитель всего торжества, который поздоровался с нами обычным кивком. Мы рады вам сообщить, что сегодня, наконец-то, состоится первое испытание отбора. Но сначала поговорим о правилах. Смысл соревнований – найти лучшую девушку, которая сможет встать рядом с принцем и взять на себя правление страной. В столовой воцарилась такая тишина, что меня пугало даже собственное дыхание. Но, как мы знаем, не бывает соревнований без проигравших. Поэтому, хоть мне и грустно это говорить, после каждого этапа отбора те, кто не наберет нужного количества очков, вынуждены будут покинуть наш дворец. И стоило ей только закончить, как комнату заполнили звуки возмущений. Сразу несколько девушек решили высказать свое негодование, одновременно повысив голос. И герцогиня наша в том числе. Даже с места вскочила и начала размахивать руками. «Но ведь раньше было по-другому!» Чуть ли не топая ногами, воскликнула она. «С чего это вы взяли?» – подал голос второй распорядитель. «Мне рассказывали предыдущие участницы». «И что же они говорили?» – улыбнулся он краешком губ что девушки, которые не проходили в следующий этап, оставались во дворце и наблюдали за отбором как зрительницы. «Хм, да, такое действительно было. Но в этот раз правила изменились». Спокойно посмотрел он на нее. «Но почему? Неужели король стал таким жлобом, что не может позволить своим придворным здесь пожить?» Огрызнулась герцогиня, смерив всех нас уничтожающим взглядом на что-то подсказывало мне, что зря она это сказала, так как взгляды распорядителей потемнели, а выражения лиц стали каменными. «Я бы посоветовала вам попридержать язык и не говорить глупости. Решила заступиться за неизвестного мне человека я. Если король решил сделать именно так, значит, у него были на то свои причины, и вряд ли его будет интересовать мнение взбалмошной барышни». Едва я сказала это, как поняла, что меня сейчас могут искалечить, и даже зажмурилась, чтобы не видеть, как оскорбленная герцогиня накинется на меня за дерзость. Но ничего не происходило, и я открыла глаза, а потом от изумления и рот. Перед герцогиней выросли двое стражников, и приглашающим жестом попросили девушку пройти за ними. Распорядители уже совершенно спокойные, сидели на своих местах и с улыбкой смотрели на меня. Мое сердце почуяло неладное. «Поздравляю, девушки! Ваше первое испытание позади. И я с радостью могу сказать, что многие из вас прошли его достойно. Но обо всем по порядку. Как вы могли заметить, некоторых девушек среди вас уже нет. Спросите, почему? Я отвечу. «Будущая королева» должна со смирением принимать обстоятельства, которые создает для нее король. К сожалению, не все это понимают. Поэтому мы приняли решение исключить данных девушек из отбора. Не скажу, что данная новость как-то меня расстроила. Но и радоваться такому глупому уходу девушек желания не было. Но хватит о грустном. Настало время поговорить о распределении баллов, милые дамы. «Это ведь куда интереснее», – подмигнули нам распорядители. «Как уже говорилось ранее, королева обязана во всем соглашаться со своим правящим супругом. И то, что многие из вас промолчали, когда узнали об изменении правил, говорит о вашей скромности и благоразумии. За что вы и получаете свой первый балл, Сидящие вокруг девушки радостно заулыбались и возбужденно переглянулись друг с другом. Все, кроме меня. Почему-то казалось, что я так просто не отделаюсь. Либо тоже вылечу, что было бы сейчас не очень хорошо. Идти-то некуда. Либо... Но есть среди вас и девушка, которая превзошла всех. В столовой воцарилась тишина. Леди Таисия, я испуганно посмотрела на окружающих. В честь блестящего прохождения вами первого этапа мы присваиваем вам... «Три балла. И с радостью сообщаем, что в комнате вас ждет подарок от их величества. Поздравляем». После этого распорядители поздравили еще нескольких девушек с достойными результатами и ушли. А я сидела и смотрела на так и не съеденную кашу. И думала, что в следующий раз обязательно буду держать рот на замке. Продержаться до решения моего вопроса, конечно, надо. Но и нажить себе врагов среди участниц не очень хочется. А судя по взглядам, решено. На следующем испытании буду поскромнее. «Как ты могла меня опозорить?» Послышались крики с первого этажа, стоило мне выйти на лестницу. «Я что, для этого выбивала для тебя место? Чтобы ты вылетела на первом же этапе?» Сразу стало понятно, что голос принадлежит кому-то из близких герцогини. Но то, как на нее кричали, я просто не могла вынести и стала быстро спускаться вниз. Но когда мне оставалось пройти всего один пролет, кто-то резко дернул меня на себя и быстро повел вверх. «Ты что, голову потеряла?» воскликнула Лия, когда мы были уже далеко от места норовоучений. «А что не так?» Не понимая, в чем ошиблась и пытаясь отдышаться, спросила я. «Я же правильно понимаю, что ты собиралась сейчас вмешаться в спор этой невоспитанной семейки. «Так это из-за этого мы столько бежали, что ли?» «Ну да». Уже спокойнее посмотрела на нее я. «А что не так?» «Что не так? Ты только что стала фавориткой в отборе, а наша герцогиня вылетела из него. Как думаешь, что они сейчас думают о тебе? Вряд ли что-то хорошее, как, в принципе, и всегда». Не помню, чтобы они хоть о ком-то говорили хорошо. Чаще они только сами всех подставляли. А ты еще собиралась идти ее защищать? Но ведь... Нет. Я понимаю, что она виновата в том, что надерзила королю. Но ведь она не знала, что... А ты знала? Нет. Однако, даже не зная короля, ты встала на его защиту. Ну, просто обстоятельства бывают разные. Уж я-то знаю». Лия посмотрела на меня с нажимом. «Да поняла я, поняла». «Да, в этом мире действуют те же законы, что и у нас. Каждый думает только о себе. И неважно, что другой человек знать не знал, какая у тебя жизнь. Ты оказываешься втянут во всё плохое, что есть в нём. Знаем, проходили, и не один раз. Но почему-то я всё равно не утратила веру в людей и готова им помогать». Правда, теперь делаю это в разы осторожнее. Воспоминания Таисии Гарт «Глупая история. Может быть, где-то банальная. Мы с Катей тогда учились в одном классе. Мы много времени проводили вместе, и я думала, что у нас настоящая дружба. Все начало меняться, когда к нам привели новенького. Катька стала постоянно о нем говорить» а я как-то даже не обращала на него внимания, занималась учебой, выпускной класс все-таки. Но в какой-то момент новенький начал подсаживаться к нам на переменах, в столовой, за обедом. И так как Катя с ним общалась больше, я и предположить не могла, что делает он все это из-за меня. И когда после уроков он провожал меня домой, тоже не придавала этому никакого значения. Но я всегда была немного отстраненной. Катя же восприняла все по-своему. И тут такое началось. Она и подставляла меня, и за спиной гадости говорила. А один раз меня даже чуть не избили. Катя подговорила компанию ребят. Парень этот, конечно, почти сразу перешел на их сторону. Но и после этого бывшая подруга не угомонилась. Все стало только хуже. Я даже подумывала перейти в другую школу. Но кто мне разрешил бы это сделать? В выпускном-то классе. Приходилось терпеть и учиться с удвоенной силой, чтобы всем этим отмороженным потом показать. Потом, когда я поступила в универ, все забылось. Но неприятности не закончились. Здесь тоже нашлись те, кому я пришлась не по вкусу. И первые два года меня опять спасали учеба и подработки. а потом, В нашу группу перевёлся Артемий. Только для меня арт. Именно он научил меня давать отпор. Научил жить не только учёбой, но и другими радостями. Только с ним я начала снова улыбаться и любить мир, который нас окружает. Как же я по нему скучаю. «Тася! Тась, что с тобой?» Лия начала трясти меня за рукав. И я поняла, что снова, как это часто бывает, когда я волнуюсь, уплыла в свои воспоминания. «Прости, пожалуйста», — задумалась. Успокоила ее я, видя, что она уже на грани истерики. «Не пугай так больше! Я уж не знала, что и делать. Зову-зову, а ты не отзываешься. Думала уже за помощью идти». «Не надо», — взмолилась я. «Вот только посторонних мне тут не хватало». «Да сейчас уже, конечно, не буду», — рассмеялась Лия. И у меня отлегло от сердца. Дальше оставаться здесь не было смысла, и мы, все еще смеясь, отправились осматривать дворец. Что такое магия? Именно этим вопросом я задавалась вот уже несколько часов. И пока поняла только одно. Я не хочу пройти через это еще раз. А как все хорошо начиналось. Завтрак, как всегда, проходил в столовой. И в этот раз На нем присутствовала помощница распорядительницы леди Ариванда. Но я не придала этому никакого значения. И, как оказалось, очень зря. «Дорогие дамы, все мы понимаем, что избранница принца и будущая королева нашей империи должна быть чиста не только душой, но и телом», начала свою речь Ариванда. «Ведь если посмотреть на платье невесты, то оно всегда белого цвета что показывает, что девушка невинна. Поэтому, как вы уже поняли, новое испытание будет посвящено проверке вашего целомудрия и благочестия. Я в шоке приоткрыла рот. То есть нас будут проверять, простите, на девственность? И каким же образом они собираются это делать? Не будут же нас ее лишать? А если да, то кто будет это делать? Принц? не Вряд ли он со всеми справится. А если и так, то я против. Категорически против. Я лучше в этом мире останусь на всю жизнь, но просто так не дамся». После оглашения условий испытания в столовой наступила тишина. Все участницы пытались осмыслить услышанное. И так как возникать, пока никто не пытался, нас повели по длинному коридору в неизвестном направлении. «Проходите», — сказала Ариванда, — Когда мы остановились возле небольших дверей, которые сами начали открываться, стоило нам к ним подойти. И мы оказались в небольшой комнате. Настолько, что мы с трудом в ней поместились. Но это никого не волновало. Взгляды всех присутствующих были устремлены на кристалл, расположившийся в середине комнаты и чем-то напоминающий обычный обломок скалы. Вот только обычные камни не светятся, и не переливаются потусторонним свечением. Это наш кристалл душ. Именно он отбирал участниц. И теперь вы все, кого он выбрал, снова стоите перед ним, чтобы он определил вашу дальнейшую судьбу в этом отборе. Ведь только так кто по-настоящему чист и душой, и телом, сможет его пробудить. И он одарит ее своим магическим сиянием. А если нет? Если кто-то уже не чист... «Что тогда?» – взволнованно спросила одна из представительниц этого мира. «Больно точно не будет. Просто слегка обожжет, если вы уже, к сожалению, не чисты. Такова уж магия. Но полно разговоров. Пора начинать. Итак, девушки, сейчас вы будете подходить к Кристаллу по очереди и класть на него правую руку. Получив результат, отправляйтесь в свои комнаты пообедать». «После всех прошедших будет ждать экскурсия по дворцу, а тех, кто не пройдет дальше, дорога домой. Ну и, конечно, вы не останетесь без подарков». Некоторые девушки начали перешептываться и переглядываться. Кто-то взволнованно теребил подол платья. Спокойно стояли только я, Лия и еще одна девушка. Противоположность ушедшей герцогини. Ну а чего лишний раз нервы тратить? Все равно ничего не изменить. Остаётся только ждать, когда этот бред закончится, и можно будет немного отдохнуть. И вот к помосту подошла первая девушка. Она немного отличалась своей внешностью от нас. Не худая и не пухлая, скорее накачанная. Платье сидело на ней будто доспехи. Тёмные волосы были убраны в тугую прическу, которую даже ураган не снесёт. По мне, так она больше походила на воина, чем на леди, которая мечтает выйти замуж за неизвестного принца. Однако стоило ей положить руку на кристалл, как тот моментально оживился, и ее тут же поглотило белое свечение, которое исчезло так же быстро, как и появилось. После чего к девушке подошел слуга, и они вышли из комнаты. «Следующее», – провозгласила Ариванда, и испытание пошло своим чередом. Конечно, некоторым не везло. Их обжигало так, что на руке оставался след. И по разговорам останется он там надолго. Но как они пытались доказать, что Кристалл не прав? Ох, жалко камеры не было с собой. Из этого бы вышло великолепное кино. Но вот очередь дошла и до меня. И мне стало не до смеха. Я не спеша подошла к возвышению, изо всех сил стараясь не смотреть на ехидные лица других участниц. Небось, думают что я сейчас провалюсь и отправлюсь домой. Увы, боюсь их разочаровать, но за свои 22 года жизни я ни разу не сближалась с парнями в этом смысле. Даже с собственным женихом. Хотя многие мои знакомые уже давно перешли во взрослую жизнь, некоторые даже в школе. Но хватит думать о других. Пора уже сделать дело, ради которого нас сюда привели. Поэтому, чтобы не передумать, Я уверенно и быстро положила руку на кристалл. Мне потребовались все мои силы, чтобы не отнять ее обратно. Настолько он был ледяным. Но вот прошла секунда, две, пять. Ничего не происходило. Даже обидно стало, что их магия не хочет тратить на меня свои силы. Время словно остановилось. И вдруг все вокруг засверкало. А меня окутало такое сильное сияние что даже солнечные очки не спасли бы. Но мне не было больно. Наоборот, по коже побежали приятные мурашки. По волосам прошелся теплый ветерок. Удивительно. Но я никогда не чувствовала себя настолько свободной, живой и счастливой. А потом все закончилось так же внезапно, как и началось. Все смотрели на меня в немом шоке. И я перевела взгляд на Ариванду. «Ну и что мне дальше делать?» «Ох, поздравляю!» Она, наконец, вышла из ступора. И, улыбнувшись так, что я побоялась, что она разорвет себе рот, подозвала слугу. «Ступайте, милочка, отдыхайте». «Ну, ступать так ступать. Нечего здесь задерживаться. И так все смотрят странно, задумчиво, оценивающе. Как будто произошло нечто такое чего никогда раньше не случалось. Но это и правда было очень странно. Хотя какая мне разница? Главное, что этот этап я прошла. И у меня все еще есть шанс все-таки вернуться домой. Кстати, надо будет навестить того, кто очень хочет мне в этом деле помочь.